«Обнаружили труп?» «Да, только что поступил звонок». «Где?» «Напротив моста». Джон Хион залез в фургон Сагу. Придя домой, он тут же опустился на стул и так и заснул. Его волосы растрепались, будто во сне он пытался их вырвать. Еще и влажность все росла из-за непрекращающегося с вечера дождя. Работал кондиционер, но руки все равно потели. Возможно, от волнения». «Но почему именно около участка?» После ругани Хёк Кына в машине снова стало тихо. Они доехали очень быстро и уже покидали фургон друг за другом. Почти одновременно каждый из них открыл зонт, пытаясь укрыться от ливня. Было сложно сосредоточиться в таких условиях, да еще и в узком темном проулке, освещаемом только мигающими сигнальными огнями. «Что за вис?» Хёк Кын толкнул остановившегося Джон Хёна в спину, чтобы тот начал двигаться. Тот надел протянутые сугу перчатки и прошел через желтую ленту ограждения. Судмедэксперты, приехавшие на место первыми, уже делали фотографии. Асфальт укрыли пленкой, однако на ней уже начали образовываться лужи. «Надо быстрее убирать тело. Скорее все осматривайте». Джон Хён попытался собраться с мыслями, хотя и подвисал из-за постоянно мигающих сигнальных фонарей. Было непонятно, кто именно стоял у ограждения, местные или полицейские. Раздавались как вздохи, так и плач, от которых место преступления погружалось в хаос. «Где звонивший?» Он обернулся и увидел знакомое лицо. «Как вы здесь?» «Это я». «Вы?» Джон Хён не смог скрыть удивление – Но сразу, сам того не ожидая, почувствовал спокойствие. «Я уже осмотрела тело, поэтому вам нужно быстрее его переместить». Глаза Сахион блеснули. Благодаря этому Джон Хён, все еще выпадавший из реальности, окончательно пришел в себя. «Понял». Девушка лишь кивнула и вернулась к телу, возле которого уже сгрудились полицейские. Джон Хён проследил за ней а потом переключился на позвавшего его Согу.